Мэри Ли. Играя в жизни. Читает Сухадаева Евгения. Всю нашу историю сильные мира играли жизнями обычных людей. Тех, кто был в их власти и не имел свободы, хотя думал иначе. Дергая за ниточки, плетя заговоры, Придумывая проблемы и находя выходы из них, верхушка импровизированно продолжала удерживать мир в своих цепких руках. Всегда были те, кто правят, и те, кто подчиняются, кто дает и кто берет, кто позволяет и кто спрашивает позволения. Иначе существовать невозможно. Равноправие — миф. Утопия — сказка. Эта же игра началась больше трехсот лет назад. Эксперименты и опыты возвышали стоящих у руля настолько, что, заняв недостижимую ранее высоту, они сокрушительно начали падать вниз. Почти разбились. Практически потеряли власть практически. Но корпорация, о которой раньше и не подозревали, снова объединилась и начала набирать мощь. Знания семьи, что привела планету к гибели, помогли им укрепиться, и их стали величать семьей основателей. История переписывалась десятки раз, корректировалась еще больше. И мизерный процент людей, что выжил, позабыл о том, что их стражи в виде корпорации и семьи основателей никто иные, как надзиратели и рабовладельцы. Три сотни лет назад на уцелевших частях планеты появились поселения, объятые куполами, которые обязаны защищать от угроз. Эти поселения стали называть секторами. Каждый из них стал необходимым для корпорации. Ведь стоит рухнуть одному сектору, и придет крах империи семьи основателей. А секторанты узнают, что именно находится за пределами куполов. Станет известно, Для кого именно были воздвигнуты невидимые стены? Кого они защищают на самом деле, а кого держат в плену?